Глава двадцать девятая «Хм, в часе, и где ты их видел?» «Я до берега не дошел, капитана углядел на смотровой площадке, на выступе горы а тот, ну и к нему бегом, а там эти». «Ясно, и арен остался их встречать». «Да, госпожа, но их больше наших», взволнованно выпалил парень, Обеспокоенно озираясь, пришлось успокоить, по сути, еще совсем ребенка, быстро проговорив. Канитабль нападать не будет. А вот что за люди и куда он их ведет? Интересный вопрос. У нас и без того голодных ртов хватает, еще и этих кормить. Лед! просипела Ханна, обращая на себя мое внимание держа в руках исписанную мелкими буквами дощечку. «Ты посылала его с разбойниками разобраться. Если он идет со стороны торгового пути, значит, это они». «Со стороны торгового пути?» — уточнила у парнишки, который давно сам прочитал надпись и теперь яростно кивал. «Значит, разбойники. Что ж, дело хорошее. «Только куда их? Может, на корабль посадят? И в столицу? На суд?» – предположила Бергет, вопросительно на меня взглянув. «Куда угодно, лишь бы здесь не оставил», – досадливо отмахнулась, решительно направившись к лестнице и на ходу добавив. «Мне надо подняться в покое. Встретимся через полчаса в холле». Добравшись до комнаты, Я с тихим стоном завалилась на диван и притворилась недвижимостью, пока ждала нору с кувшином теплой воды для умывания. И раз за разом, прокручивая наши с Рейнером беседы, пыталась разобраться, что я делаю не так, и как новоявленного муженька от меня отвадить. Однако по всему выходило, что мое поведение, отличное от местных девушек, его и привлекло. а значит. «Надо поменьше говорить с мужчиной и поменьше пересекаться. Глядишь, и сам уйдет. Довольная принятым решением, полагая, что задача вполне мне по силам, я все же поднялась с дивана и направилась к шкафу. К тому времени в покое вошла нора с кувшином и кружкой с отваром. За ней проследовала Марен с миской в руках. «Этот, прежде чем глупый, обозвать ягоды мне принес я тебе половинку оставила проговорила девушка поставив миску на стол и усылась в кресло земляника неужели поспела потрясенно выдохнула благодарно кивнув нори которая поливала мне на руки не знаю но похоже на свежую бергет сказала что здесь для нее еще рано наверное с собой привезли спасибо нора можешь идти Отпустила служанку и, скрывшись за ширмой, принялась снимать с себя грязную одежду. Слушай, а если одаренным нельзя жениться на неодаренных, и поэтому он предложил тебе стать ему любовницей. Допустим, но Ульф не объяснил причину, а просто заявил: Будь моей, я такое не стерпела. Их, жаль, я пропустила эту сцену. Забавный вид. «Наверное, было у мужика. Ему, подею, так еще ни одна дама не отказывала». «Ну да», – хихикнула Марин, чуть помедлив продолжила. «Но знаешь, я ведь здесь уже считаюсь перестарком, и там затянуло замужеством. Может, и правда согласится. А что, дом он купит, содержать тоже обязан. Я ребенка рожу, и пусть плавает себе, мне глаза не мозолит». «Не знаю, Марен». В Валаре, конечно, девки рано замуж ходят. Но если по нашим меркам смотреть, время у тебя еще есть. Может, не будешь спешить? Приглядись к Ульфу. Вдруг он больной какой. Или встретишь через месяц свою любовь, а уже поздно будет. Это меня и останавливает. Тяжело вздохнула девушка. и, осмотрев меня с ног до головы, задумчиво протянула. «Черный, тебе к лицу, конечно» но больно мрачный». «Угу», – согласно кивнула и, собирая волосы в косу, поинтересовалась. «А Ульф говорил, какой у него дар? Вроде водой как-то управляет». Небрежно пожала плечами Марен. «Он не хотел говорить о своем даре, а я не стала настаивать. А мне хотелось бы выяснить, как у них это работает. Что значит дар? Это магия». «Водяные жгуты там делает, ледяные иглы». «По-моему, ты и пересмотрела фильмов о Гарри Поттере», усмехнулась подруга и, мечтательно закрыв глаза, протянула. «Если так, то зачем им мечи?» «Тоже верно. Ладно, идем встретим мужа и твоего контуженного. Узнаем, что за трофеи приволокли и зачем нам это надо», горестно вздохнула поправив невидимые складочки на платье, еще раз окинув себя в зеркале, дабы убедиться, что выгляжу прилично, и устремилась к выходу. Либо мы припозднились, либо стражник со временем напутал, либо люди канитабля бежали, гнав перед собой разбойников. Но стоило нам выйти за ворота замка, я, Марен, Бергет и Ханна оказались в невообразимом гумане. Женские крики, плач, ругательство и прочий шквал звуков едва не сбили нас с ног, а вид рыдающих и повисших на мужчинах женщин, признаться, ошарашил. «Что здесь происходит?» – прокричала, суровым взглядом осмотрев столпотворение. «Около тридцати оборванцев. С одной стороны, их охраняли воины лорда Рейнера» с другой – замковая стража во главе с Арыном, и местные жители, в основном женщины, которые голосили, словно на похоронах. «Мужей, отцов и сыновей признали», – произнесли над моей головой знакомым голосом, как всегда неслышно подкравшись. «Я так полагаю, это те самые разбойники?» «Верно, только какие они разбойники?» из хрона с награбленным нет и спали под деревьями с усмешкой проговорил рейнер наконец встав так чтобы я его видела так как поворачиваться к муженьку я принципиально не стала хотя высказаться глядя в лицо очень хотелось и чего они скрывались дезертиры беспечно ответил мужчина пристально на меня посмотрев это твои люди тебе их и наказывать «Угу, славный свадебный подарок», – буркнула, еще раз оглядев горе разбойничков и их защитниц, и спросила. «Поможешь? Я буду по одному их вызывать, спрашивать, а ты ответы слушай и говори, лжет или правду рассказывает. Женщин одиноких у меня здесь хватает, не хочу лишать и этих, а оставлять в эсхеме головорезов и маньяков желания нет». «Что я за это получу?» – с нагловатой улыбкой протянул мужчина, сверкнув своими темными глазищами. «Это твоя работа», – напомнила канитаблю, но тот и ухом не повел, лишь коротко бросил. «Я служу его величеству». «Я полагала, что одаренные служат людям», – произнесла, упрямо не отводя. Надеюсь, прожигающего насквозь взгляда от хитрого прищура муженька. «Нет, одаренные служат только королю», – настоял на своем Рейнер и, выдержав небольшую паузу, повторил. «Так что я получу взамен помощи?» «Ты мой муж. Разве проблемы теперь и твоей земли тебя не касаются?» Продолжила настаивать, уверенная, что стоит только согласиться на его условия, то я попаду в ловушку, из которой мне уже будет не выбраться. «Ты, лорд земель Исхейма, я всего лишь твой муж и прав на землю не имею», огорошил признанием Рейнер, окончательно запутав меня в этой странной системе наследования и управления. «А просто помочь?» Проговорила, состроив, как мне казалось, просительное выражение лица, которое по плану должно было разжалобить этого чурстого человека, но все мои усилия были тщетны. «Я помог, я освободил торговый путь. Спасибо тебе большое!» Не смогла удержаться, язвительным тоном поблагодарила и, бросив беглый взгляд на рыдающих женщин, сердито потребовала. Что ты хочешь? Ночь с тобой. Разве у нас с тобой ее не было? Делана удивилась, с трудом сдержав вырывающееся ругательство. В одной постели, уточнил Гад, предвкушающе скалясь. Ночь одна? переспросила, пристально посмотрев на мужчину, надеясь усовестить его, но и это оказалось бесполезным. Одна ночь. Хорошо, неожиданно для мужа согласилась и быстро отвернулась, чтобы Рейнер не успел увидеть расползающуюся на моем лице довольную улыбку. Сегодняшнюю ночь, поспешил дополнить мужчина. Поздно, лорд Рейнер. Соглашение вступило в силу. Ночь так ночь. Вы дату предварительно не оговорили. Значит, она произойдет, когда мне это будет удобно. Произнесла, тщательно проговаривая каждое слово, и тут же обращаясь к хихикающим и ошеломленным подругам. «Марен, скажи Ульфу, что лорд Рейнер приказал заводить в казарму разбойников по одному. Бергет, ты сообщи Арину, пусть присоединяется, но прежде людей успокоит. Казни пока не планируются. Что ж, лорд Рейнер, идемте». Проведем допрос с пристрастием.